Глава 10. Возрождение и проблемы религии и политики. Первая половина четвертой дорожки седьмой кассеты. Содержание главы. Первое. Возрождение и религия. Эразм Роттердамский и философия Христа. Позиция Эразма. Гуманистическая концепция христианской философии. Концепция глупости Эразма. Мартин Лютер. Лютер и его отношение к философии и возрожденческому гуманизму. Черты теологии Лютера. Черты пессимизма и иррационализма в мышлении Лютера. Ульрих Цвингли, реформатор из Цюриха. Кальвин и Женевская реформа. Другие теологи реформы и представители протестантизма. Второе. Контрреформация и католическая реформа, историографические концепции контрреформации и католической реформы, Триденский собор, новое появление схоластики. Третье. Возрождение и политика. Никола Макиавелли и теоретизация автономии политики. Позиция Макиавелли, реализм Макиавелли, добродетель государя, свобода и судьба. Добродетель Древней Римской Республики, Квичардини и Боттеро, Томас Мор и Утопия, Жан Боден и Абсолютизм власти государства, Гуго Гроцей и Обоснование естественного права. Первая половина четвертой дорожки седьмой кассеты. Начало этой главы. Книга 3. «Новое время». От Леонардо до Канта. Часть первая. Вершины и достижения возрожденческой мысли. Леонардо Телезио Бруно Кампанелло. Глава первая. Четыре выдающиеся личности итальянского возрождения. Леонардо да Винчи, Бернардино Телезио, Джордано Бруно и Томмазо Кампанелло. Начало второй дорожки восьмой кассеты. Содержание главы. 1. Леонардо. Природа. Наука и искусство. Механическое строение природы. Леонардо между возрождением и новым временем. Умозрительное рассуждение и опыт. 2. Бернардино Телезио. Исследование природы согласно ее собственным принципам. Жизнь и творчество. Новизна физики Телезио. Собственные принципы природы Человек как природная реальность Природная мораль, этика Божественная трансценденция и душа как сверхчувственное существо Третье. Джордана Бруно Религия как метафизика бесконечного и героический энтузиазм Жизнетворчество Характеристика основных идей Бруно Искусство запоминания, манемотехника и магико-герметическое искусство. Вселенная Бруно и ее значение. Бесконечность всего и смысл, который Бруно сообщил Коперниканской революции. Героические энтузиасты. Заключение. Четвертое. Тамазо Кампанелло. Натурализм, магия и тревожное ожидание всеобщей реформы. Жизнь и творчество. Природа и смысл философского познания и переосмысления сенсуализма Телезио. Самопознание. Метафизика Кампанеллы. Три первоосновы бытия. Панпсихизм и магия. Город Солнца. Заключение. Начало второй дорожки восьмой кассеты – Начало этой главы. Часть 2. Научная революция. Глава 2. Научная революция. Конец третьей дорожки восьмой кассеты. Содержание главы. 1 Научная революция. Общая характеристика. Научная революция. Какие изменения она принесла? Формирование нового типа знания требующего союза науки и техники. Ученые и ремесленники. Новая форма знания и новая фигура ученого. Узаконение научного инструментария и его использования. Второе. Научная революция и магико-герметическая традиция. Присутствие и отторжение магико-герметической традиции. Характеристики астрологии и магии. И. Н. Рейхлин и каббалистическая традиция. Агриппа – белая магия и черная магия. Ятрохимическая программа Парацельса. Три итальянских мага. Фракасторо, Кардано, Делла Порта. Третье. Николай Коперник и новая парадигма гелиоцентрической теории. Философское значение Коперниканской революции Николай Коперник. Формирование ученого Коперник. Общественная деятельность Первое повествование Ретика и инструментальная интерпретация Осеандером деятельности Коперника Реализм и неоплатонизм Коперника Проблемы астрономии до Коперника Теория Коперника Коперник и отношения между традицией и революцией. Четвертое. Тихобраги. Не старая Птоломеевская расстановка, не нововведения Великого Коперника. Тихобраги. Улучшение инструментария и техники наблюдений. Тихобраги отрицает существование материальных сфер. Ни Птоломей, ни Коперник. Система тихо -Браги, Реставрация с семенами революции. Пятое. Иоганн Кеплер. Переход от круга к эллипсу и математическая систематизация теории Коперника. Кеплер. Преподаватель в Грации. Мистериум космографикум. Кеплер. Придворный математик в Праге. Новая астрономия и диоптрика. Кеплер в линце. Рудольфинские таблицы и гармония мира. Космографическая тайна в поисках божественного математического порядка небес. От круга к эллипсу. Три закона Кеплера. Солнце как причина движения планет. Шестое. Драма Галилея и основание современной науки. Галилео. Галилей. Жизнь и творчество. Галилей и вера в подзорную трубу. Звездный вестник и подтверждение системы Коперника. Эпистемологические корни разногласий между Галилеем и Церковью. Реализм Галилея против инструментализма Белармино. Несоразмерность науки и веры. Первый суд. Диалог о двух главнейших системах и поражение космологии Аристотеля. Второй суд. Осуждение и отречение. Последняя большая работа. Галилеевский образ науки. Проблема метода, чувственный опыт и, или, необходимые доказательства. Опыт – это эксперимент. Роль мысленных экспериментов. Седьмое. Система мира, методология и философия в творчестве Исаака Ньютона. Философское значение творчества Ньютона. Жизнь и творчество. Правила философствования и антология, которую они предполагают. Порядок мира и существование Бога. Гипотез «Не измышляю». Великий мировой механизм. Механика Ньютона как программа исследований. Открытие исчисления бесконечно малых величин и спор с лебницем. 8. Науки о жизни. Развитие анатомических исследований. У Гарвей. Открытие кровообращения и биологический механицизм. Франческо Реди против теории самозарождения. Девятое. Академии и научные общества. Академия Линчей и Академия Чементо. Лондонское королевское общество и Королевская академия наук во Франции. Конец третьей дорожки восьмой кассеты. Начало этой главы. Часть 3. Бекон и Декарт. Глава третья. Фрэнсис Бекон. Философ промышленной эры. Конец первой дорожки десятой кассеты. Содержание главы 1. Фрэнсис Бекон. Жизнь и деятельность. 2. Сочинение Бэкона и его значение. 3. Почему Бекон критикует идеал знания магов и алхимиков? 4. Почему Бекон критикует традиционную философию? 5. Почему Бэкон критикует традиционную логику? 6. Антиципации природы и интеграции природы. 7. Теория идолов. 8. Социология познания, герменевтика и эпистемология в отношении к теории идолов. 9. Цель науки открытие форм. 10 индукция путем иллюминации. 11 экспериментум круцис 12 Бекон не является духовным отцом нравственно нейтрального техницизма. Конец первой дорожки 10 кассеты начало этой главы. Глава 4 Декарт основатель современной философии. Начало третьей дорожки, десятой кассеты. Содержание главы. Первое. Единство, кортезианство. Второе. Жизнь и творчество. Третье. Опыт крушения культуры. Четвертое. Правила метода. Пятое. Методическое сомнение. Шестое. Ergo sum. 7. Существование и роль Бога. 8. Мир как машина. 9. Революционные последствия механицизма. 10. Рождение аналитической геометрии. 11. Душа и тело. 12. Правила морали. Начало третьей дорожки десятой кассеты. Начало этой главы. Часть 4. Крупные метафизические построения. Окказионализм, Спиноза и Лейбниц. Глава 5. Метафизика оказионализма и Мальбранш. Вторая половина четвертой дорожки десятой кассеты. Содержание главы. Первое. Предшественники оказионализма и А. Гелингс. Второе. Мальбранш и развитие оказионализма. Жизнь и сочинение Мальбранша. Познание истины и видение вещей в Боге. Отношение между душой и телом и какова душа сама по себе. Все в Боге. Значение философии Мальбранша. Вторая половина четвертой дорожки десятой кассеты – начало этой главы. Глава 6. Спиноза и метафизика манизма и пантеистического иммунентизма. Середина первой дорожки одиннадцатой кассеты. Содержание главы. Первое. Жизнь и сочинение Спинозы. Второе. Поиск истины предающий смысл жизни. Третье. Концепция Бога как ось философии спинозы. Геометрический порядок. Субстанция или бог спинозы. Атрибуты. Модусы, Бог и мир или же натура, natura натуранс и натура natura натурата. Четвертое доктрина спинозы о параллелизме между орда и орда рэрум. Пятое. Познание. Три рода познания. Адекватное познание любой реальности подразумевает познание Бога. В формах адекватного познания нет места для случайности. Все оказывается необходимым. Моральные следствия адекватного познания. Шестое. Нравственный идеал Спинозы и амор деи интеллектуалис. Геометрический анализ страстей. Попытка Спинозы встать по ту сторону добра и зла. Познание как освобождение от страстей и основа добродетели. Познание субспеция аэтернитатис и амор деи интеллектуалис. 7. Концепция религии и государства Спинозы. Отрицание познавательного значения религии. Государство как гарантия свободы. Середина первой дорожки 11-й кассеты. Начало этой главы. Глава 7. Лейбниц. Метафизика плюрализма и предустановленная гармония. Конец второй дорожки 11 кассеты Содержание главы 1. Жизнь и сочинение Лебница 2. Вечная философия и новые философы Возможность преемственности 3. Возможность восстановить финализм и субстанциальные формы Новое значение финализма новое значение субстанциальных форм. 4. Опровержение механистической теории и генезис учения о монадах. Примечательная ошибка Декарта – следствие из открытия Лебница. 5. Основы монадологической метафизики. Природа монады как представительная сила – Каждая монада представляет Вселенную и является как бы микрокосмом. Принцип тождества неразличимых. Закон непрерывности и его метафизическое значение. Сотворение монад и их неразрушимость. Шестое. Монады и строение Вселенной. Объяснение материальности и телесности монад. Объяснение строения живых организмов. Отличие духовных манат от остальных. 7. Предустановленная гармония. 8. Бог и лучший из возможных миров. 9. Истины разума, истины факта и принцип достаточного основания. 10. Теория познания, виртуальная врожденность или же новая форма припоминания. 11. Человек и его судьба. Конец второй дорожки одиннадцатой кассеты. Начало этой главы. Часть 5. Развитие эмпиризма. Глава 8. Томас Гоббс. Учение о совокупности тел и теория политического абсолютизма. Вторая половина четвёртой дорожки одиннадцатой кассеты. Содержание главы. Первое. Жизнь и сочинение Гоббса 2. Концепция философии и ее разделов. 3. Номинализм. Конвенционализм, эмпиризм и чувственный опыт у Гоббса 4. Принцип телесности и механицизма. Пятое. Теория абсолютистского государства. 6. Левиафан и выводы из философии Гоббса. Вторая половина четвертой дорожки одиннадцатой кассеты – начало этой главы. Глава 9. Джон Локк и создание критического эмпиризма Конец первой дорожки двенадцатой кассеты. Содержание главы. Первое. Жизнь и сочинение Локка. Второе. Задача и программа опыта о человеческом 3 эмпиризм лока как синтез основных положений традиционного английского эмпиризма и рационализма декарта принцип опыта и критика теории врожденных идей 4. учение лока об идеях и его общая основа 5 критика идеи субстанции вопрос о сущности и универсалиях и язык науки. 6. Познание его значения и границы. 7. Вероятность и вера. 8. Морально-политическая доктрина. 9. Религия и ее отношения с разумом и верой. 10. Заключение. Конец первой дорожки 12-й кассеты. Начало этой главы. Глава 10. Джордж Беркли. Гнасиология номинализма в роли обновленной апологетики. Начало третьей дорожки 12-й кассеты. Содержание главы. 1. Жизнь и значение научного наследия Беркли. 2. Философские заметки и программы исследований Беркли. 3. Теория зрения и умственное конструирование предметов. Четвертое. Объектами нашего знания являются идеи, а они – суть ощущения. Пятое. Почему абстрактные идеи являются иллюзией? Шестое. Различие между первичными и вторичными качествами – ложно. Седьмое. Критика идеи материальной субстанции. Восьмое. Великий принцип эссе Персипи. 9. Бог и законы природы. 10. Философия физики. Беркли предшественник Маха. Начало 3-й дорожки 11-й кассеты, начало этой главы. Глава 11. Дэвид Юм и иррационалистический эпилог эмпиризма. Начало 4-й дорожки 12-й кассеты. Содержание главы. 1. Жизнь и сочинение Юма. 2. Новое поприще философии или наука о человеческой природе. 3. Впечатление и идеи, и принцип ассоциации. 4. Отрицание общих понятий и номинализм Юма. 5. Отношение между идеями и факты. 6. Критика понятия причинности или отношения между причиной и действием. 7. Критика идей материальной и духовной субстанции и существования тел и я как объекта чистой нетеоретической веры. 8. Теория страстей, аффектов и отрицания свободы и практического разума. 9. Иррациональная основа нравственности. 10. Религия и ее иррациональная основа. 11. Вырождение империзма, в скептический разум и иррациональную веру. Начало четвертой дорожки, 12-й кассеты, начало этой главы. Часть 6. Паскаль и Веко. Два мыслителя против течения нового времени. Глава 12. Либертинизм, Гассенди, скептический империзм и защита религии, генсинизм и пор-рояль. Начало первой дорожки, 13-й кассеты, содержание главы. Первое. Либертинизм. Что значит быть либертинцем? Либертинизм, эрудитов и светский либертинизм. Второе. Пьер Гассенди. Импирик, скептик в защиту религии. Полемика против аристотелевско-схоластической традиции. Почему мы не знаем сущности и почему схоластическая философия вредит вере? Гассенди против Кортезия. Почему и как Гассенди возвращается к Апикуру? Третье. Янсенизм и пор-рояль. Янсени и янсенизм. Логика и лингвистика пор рояли. Начало первой дорожки 13-й кассеты, начало этой главы. Глава 13. Блеск Паскаль. Автономия разума, ничтожество и величие человека. Дар веры и его разумность. Конец первой дорожки 13 кассеты. Содержание главы. 1. Страсть к науке. Второе. Первое и второе обращение. Третье. Паскаль в порт-рояле. Четвертое. Письма к провинциалу. Пятое. Демаркация научного знания и религиозной веры. Шестое. Научный разум между традицией и прогрессом. Седьмое. Идеал научного знания и правила построения аргументации. Восьмое. Эсприт де геометрии и эсприт де финессе. Дух геометрии и дух утонченности. Девятое. Величие нищета человека. Десятое. Дивертисмент. Одиннадцатое. Беспомощность разума в обосновании ценностей и недосказуемость существования Бога. Двенадцатое. Без Христа не постичь ни жизни, ни смерти, ни Бога, ни себя. 13. Против деизма и кортезия бесполезного и ничтожного. 14. Спорим на Бога. Конец первой дорожки 13-й кассеты, начало этой главы. Глава 14. Джамбатиста Вико и обоснование сотворенного людьми гражданского мира. Вторая половина второй дорожки 13-й кассеты. Содержание главы. Первое. Жизнь и сочинение. Второе. Границы знания новых философов. Третье. Верум, фактум и открытие истории. Четвертое. Веко против истории философов. Пятое. Веко против истории историков. 6. 4 автора века. 7. Единство и различие философии и филологии. 8. Истина, которая философия означает филологию. 9. Точность, сообщаемая филологией философии. 10. Люди как герои истории и гетерогенность целей. 11. Три возраста истории. 12. Язык, поэзия и миф. Тринадцатое. Проведение и смысл истории. 14. Исторические колебания. Вторая половина второй дорожки тринадцатой кассеты. Начало этой главы. Часть седьмая. Разум в культуре просвещения. Глава 15. Разум в культуре эпохи просвещения. Начало четвертой дорожки тринадцатой кассеты. Содержание главы. Первое. Девиз эпохи просвещения «Имей мужество пользоваться собственным умом». Второе. Разум просветителей. Третье. Просветительский разум против метафизических систем. Четвертое атака на суеверие позитивных религий. Пятое. Разум и естественное право. Шестое. Просвещение и буржуазия. Седьмое. Как просветители распространяли свет. Восьмое. Просвещение и неоклассицизм. Девятое. Просвещение, история и традиции. Десятое. Пьер Бейль. Задача историка в выявлении ошибок. Начало четвертой дорожки тринадцатой кассеты. Начало этой главы. Часть восьмая. Развитие просветительского разума во Франции, в Англии, Германии и Италии. Глава 16. Просвещение во Франции. Начало первой дорожки четырнадцатой кассеты. Содержание главы. 1. Энциклопедия. Возникновение, структура и сотрудники энциклопедии. Цели и принципы энциклопедии. 2. Деламбер и философия как наука о фактах. Философский век и век эксперимента и анализа. Деизм и естественная мораль. 3. Дени Дидро. От деизма к материализму. Деизм против атеизма и позитивной религии. Все есть материя в движении. Четвертое. Кандельяк и гнасиология сенсуализма. Жизнь и творчество. Ощущение как основа познания. Статуя, внутренне устроенная как мы и построение человеческих функций. Вредный жаргон метафизиков и как хорошо составленный язык науки. Традиция и воспитание. Пятое. Просветительский материализм. Ламетри, Гельвеций, Гольбах. Ламетри и его труд «Человек-машина». Гельвеций. Ощущение – это начало умственных способностей, а интерес – начало морали. Гольбах. Человек – это творение природы. Шестое. Вольтер. Борьба за терпимость. Жизнь творчества Вальтера. Вольтера. Защита деизма от атеизма и теизма. Защита человечества от возвышенного мизантропа Паскаля. Против Либницы и его лучшего из возможных миров. Основы веротерпимости. Дело Калласа и трактат о веротерпимости. 7. Монтескё. Условия свободы и правовое государство. Жизнь и сочинение Монтескё. Соображение об исключительном значительном значении науки. Персидские письма. О духе законов. Разделение властей – это когда одна власть может остановить другую. Восьмое. Жан-Жак Руссо. Просветитель, еретик. Жизнь сочинение. Человек в естественном состоянии. Руссо против энциклопедистов. Руссо-просветитель. Общественный договор. Эмиль или педагогический путеводитель. Естественность религии. Начало первой дорожки 14-й кассеты, начало этой главы. Глава 17. Английское просвещение. Первая половина первой дорожки 15-й кассеты. Содержание главы. 1. Спор одеизме и религии и откровения. Джон Толланд. Христианство без тайн. Сэмюэль Кларк и доказательство существования необходимого и независимого существа. Антони Коллинс и Защита свободомыслия. Метью Тиндаль и «Сведения откровения к естественной религии». Джозеф Батлер «Естественная религия, фундаментальная, но это не всё». Второе. Этика английского просвещения. Шефсберей и «Автономия морали». Фрэнсис Хатчессон «Наилучшее действие обеспечивает наибольшее счастье наибольшему числу людей». Дэвид Гартли. Физика разума и этика на психологической основе. 3. Бернард Мандевиль. И басни обчелах или пороки частных лиц Благо для общества. Когда частный порог становится общественной добродетелью. Когда частная добродетель ведет общество к гибели. 4. Шотландская школа здравого смысла. Томас Рид – «Человек, культурное животное». Рид и «Теория интеллекта». Рид – «Реализм и здравый смысл». Дугольд Стюарт и «Условия философской аргументации». Томас Браун – «Философия духа и искусства сомнения». Первая половина первой дорожки 15-й кассеты – начало этой главы. Глава 18 Немецкое просвещение. Начало третьей дорожки, пятнадцатой кассеты. Содержание главы. Первое. Немецкое просвещение. Характеристики, предшественники, социокультурная среда. Характеристики. Источники. Э. В. фон Чернхаус. Арс инвиенди. Как вера в разум. Самуэль Пуффендорф – «Естественное право и проблема разума». Христиан Тамазий. – «Различие между правом и моралью». Пиетизм и его связи с просвещением. Фридрих II и «Политическая ситуация». Второе. Энциклопедия знания христиана Вольфа. Третье. Философские дискуссии в эпоху Вольфа. Мартин Кнутсен. Встреча пиетизма и вольфианства. Христиан А. Крузиус. Независимость воли от разума. Иаган Г. Ламберт. В поисках царства истины. Иаган Н. Тетенс. Психологическое обоснование метафизики. 4. Александр Баумгартен и обоснование эстетической систематики. 5. Герман Самюэль Реймарус. Натуральная религия против религии откровения. 6. Мозес Мендельсон. И существенное различие между религией и государством. 7. Готхальд Эфраим Лессинг и страсть к истине. Лессинг и проблема эстетики. Лессинг и проблема религии. Начало третьей дорожки пятнадцатой кассеты – начало этой главы. Глава 19. Итальянское просвещение. Первая половина четвертой дорожки пятнадцатой кассеты. Содержание главы. Первое. Истоки итальянского просвещения. Антиклерикализм Пьетро Джаннони. Людовико А. Муратори. «И защита хорошего вкуса» то есть критического взгляда на вещи. Второе. Просветители Ломбардии. Пьетро Верри. Добро рождается из зла. Алессандро Верри. Недоверие ласточка истины. Чезаре Бекария. Против пыток и смертной казни. Паола Фризи. Первый, кто пробудил от сна Ломбардию. Третье. Неаполитанское просвещение. Антонио Джонавези. Первый итальянский профессор политической экономии. Фердинандо Галлиани. Автор трактата о деньгах. Гаэтано Филанджери. Разумные и универсальные законы должны учитывать состояние нации. Первая половина четвертой дорожки 15-й кассеты. Начало этой главы. Часть 9. Кант и обоснование трансцендентальной философии. Глава 20. Кант и критический поворот западной мысли. Начало первой дорожки 16 кассеты. Содержание главы. 1. Жизненный путь и сочинение Канта. Сочинение Канта. Духовная перспектива до критического периода. Великий свет и диссертация 1770 года. Второе. Критика чистого разума. Критическая проблема. Априорный синтез и его обоснование. Коперниканская революция Канта. Трансцендентальная эстетика, теория чувственного познания и его априорных форм. Трансцендентальная аналитика и теория априорных форм интеллектуального познания. Логика ее деления. Категории и их дедукция. Я мыслю или трансцендентальная оперцепция. Трансцендентальный схематизм и трансцендентальное обоснование ньютоновой физики. Различия между феноменом и ноуменом. Трансцендентальная диалектика. Кантианское понятие диалектики, способность разума в специфическом смысле и идеи разума в кантианском смысле, рациональная психология и паралогизмы разума, рациональная космология и антиномии разума, рациональная теология и традиционные доказательства существования Бога, регулятивное использование идей разума. Третье. Критика практического разума и кантианская этика. Понятие практического разума и цель новой критики. Моральный закон как категорический императив. Сущность категорического императива. Формулы категорического императива. Свобода как условие и основание морального закона. Принцип автономии морали и его смысл. Моральное благо и типология суждения. Ригоризм и кантианский гимн долгу. Постулаты практического разума и примат его над чистым разумом. 4. Критика способности суждения. Положение третьей критики по отношению к двум предыдущим. Способность суждения определяющая и способность суждения рефлектирующая. Эстетическая способность суждения, понятие возвышенного, телеологическая способность суждения и выводы из критики способности суждения. 5. Звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Начало первой дорожки 16-й кассеты. Начало этой главы. Конец записи.